Глава третья. Были и басни. Следующие два дня прошли в разъездах и заботах. Сначала Ольга с Яромиром и Искусиным в сопровождении отряда гридней отправились в подаренный князем удел. Село Застава Высокое, укрепленное земляными валами и бревенчатыми стенами, располагалось на горе всего в 16 верстах на север от Киева. С горы открывался впечатляющий вид на Днепр, русло которого здесь, не успев пополниться водами, впадавшей чуть ниже по течению Десны, было уже, чем у Киева. Высокая имело собственную дружину, ранее состоявшую из пяти десятков человек. Теперь дружина усилилась воинами княгини, прибывшими из Плескова. Для них уже успели срубить добавочную гретницу вблизи крепостных ворот. Строительство шло и у края берега. Возводились стены детинца, терем княгини и избы для людей из Ольгиного окружения, каменщика Камыка с семьей и подмастерьем-помощником, кузнеца Идана, Искусина, Камила с семейством, Первуши с малиной и Гволда с Миланой. Дворов в Высоком было под сотню. На общинных землях смерды выращивали пшеницу, Она огорода хрепу, капусту и плодовые деревья яблони, вишни. Большие яблоневые сады имелись в краю посадов, а рядом с садами бортные угодья, приносившие в изобилие душистый мед. Хозяйство было крепкое, князь на подарок не поскупился. Алатырь мыли выше по течению Днепра, в небольшом удалении от берега реки. На огороженном чистоколом участке сосновой рощи песчаной почве были вырыты котлованы глубиной не менее пяти аршин. Рядом стояли бочки, наполненные водой. Несколько смердов набирали землю из куч сита и промывали ее водой из бочек, обнаруживая порой драгоценный самоцвет. Надзирать за добычей Яромир поставила Гволда. Пока Ольга с Яромиром осматривали землекопню, К Гволду подошел один из мердов с ситом, наполненным камнями. «Вот и улов для тебя, княгиня!» Улыбнулся Игволд, показывая самоцветы Ольге и Еромиру. «Не смотри, что камни неказисты. А латарь в узорочи прозрачный, как молодой мед, а этот пока словно коркой покрыт. Верхний слой нужно обточить, отшлифовать, и будет тебе самоцвет на бусы». «Надобно на умельца искать», — добавил Яромир. «Завтра, когда веча обсудили, посетим мастера на Подоле, о котором боярин Одун говорил. Поглядим, что за камень он делает из глины. Тогда же поспрашиваем об умельцах златных дел». Искусен с купцами потолкует. Цену узнает на Алатере. Полдень навестили Тамилу. За столом в избе бывшего выпутского Тиуна собралось множество народа. Все его семейство — Искусин, Игволд с Миланой и местный Тиун, а брат. Ольга узнала последние новости. Две недели назад Малина разрешилась от бремени. Милана же была в тягости. Пополнение в семействе Игволда ждали зимой. Услышав про одно случившееся и другое грядущее материнство своих знакомец, Ольга едва удержалась от тяжкого вздоха, подосадовав про себя, что ей самой пока не удалось исполнить первостепенное назначение супруги. А вот если бы ей посчастливилось зачать от князя, возможно, тогда она стала бы княгиней по сути, а не по названию. На следующий день Ольга вместе с батюшкой поехали к гончарных дел мастеру, на подол. Жизнь под горой бурлила, ошеломляла сбивало с ног всякого неподготовленного. Подол представлял собой кипящую смесь начинавшегося почти от самой пристани огромного торжища и всего того, что обеспечивало этот незамиравший круглый год торг. Складов, клетий носильщиков, купеческих подворий, Арабского, немецкого, корсунского. Самой значительной была хазарская слобода где останавливались приехавшие на время сетили Волги и хвалыни купцы, но большей частью проживали коренные киевские хазары. Тот конец подола так и назывался — Казары. Торжище на две половины разделяла река Глыбочица. С одной стороны реки располагался скотный и зерновой рынок, с другой — рынок рабов и изделий всякого ремесла. Подол был еще и местом проживания киевских мастеров — древоделей, кожемяк, кузнецов, гончаров, плотников, златников, стеклодувов. Повсюду сновало огромное количество людей из самых разных народностей, вероисповеданий, возрастов, ремесел, говоривших на всех языках мира, одетых в пестрые, непривычные одежды. Гомон людских голосов смешивался с криками животных. Ольга впервые увидела диковинных верблюдов. Когда-то ей про них рассказывал Желан. Ветер доносил смрадные запахи из кожевенных дубилин и диктярных мастерских. Голова Ольги кружилась от разноголосия и пестроты. Пока их отряд направлялся к терему Адуна, продавцы на перебой предлагали свой товар. Меха, посуду, узорочья, мед, вина, пряности, ткани, оружие. Внезапно к Ольге пришло осознание того, что она вышла замуж за князя, под ланью которого было это необыкновенное место. Впрочем, торжище не подчинялось никому. Оно жило по собственным законам. Наконец они добрались до расположенного вблизи от пристани дома Адуна. Рядом находилась изба, где сидели тюнные мытники. Деревянные раскаты подола заканчивались на берегу по чайной земляным валам. Защита от паводков. Пока ждали Адуна, завершавшего неотложные дела для своей службы, Ольга рассматривала возвышавшуюся над прочими домами подола постройку, островерхая крыша которой была увенчана крестом. Она еще по приезде в Киев обратила на нее внимание, и подумала, что это был молейный христианский дом. Распрашивать тогда Ольга никого не стала. Слишком велико было волнение после первых мгновений на киевской земле. Теперь Адун подтвердил, что этот высокий терем церковь святого Илии, срубили на подоле, потому как почитатели Христа ошибко просили себе новую храмину. Рассказывал Одун. В Киеве христиан ведь много. Еще во времена довещего прежние правители Киева приняли греческую веру от верховных царьградских жрецов. и храмы возвели и на горе, и в Угорском конце киевских посадов. В том конце и доныне христианская община проживает. Среди них немало купцов, держащих торг с Царьградом. Князь Олег христиан сперва не жаловал как на престол сел, церкву на горе велел порушить, греческих жрецов изгнал. Спасибо, что не порешил, за лазутчиков враждебных их считал, что, впрочем, так и есть. А после, когда уж вещи на царьград походом сходил, своими глазами греческое царство увидел и ряд с греками положил, Задумался, что, может, и есть в христианском Боге какая сила, коли дал столько богатств и благ своим чествователям. Вот христиане и осмелели. Принялись князя умолять о храмении и жреце. Любой христианин ведь служителем Христа стать не может. Для того и учиться надобно, и обряд посвящения особливый пройти. Олег пообещал им помочь. Христиане, по правде люди весьма полезные, не буйные, не злобные, послушные княжеской воле. Некоторые из них письмом владеют и грамотой. Я знаю, потому как и у меня на мытне такие служат. А ты сам, боярин, бывал в Царьграде? — спросила Ольга. Бывал. Отроком и юнцом с батюшкой на торг к грекам ходил многократно после того, как Олега с греками ряд устроил. А спустя время князь Игорь меня главой мытницы поставил. Я ведь и читать, и писать умею. И гречески малость знаю, хотя и не христианин. — откуда приехал жрец в киевский христианский храм? — Из Царьграда? — полюбопытствовал Яромир. — Да, сперва греческий жрец в церкви Ильинской служил. А после княжна Евдокия своего привезла наставника в вере. Болгары-то хотя и христиане, греческому верховному жрецу, патриарху, не подчиняются. Требы по-славянски справляют. Потому для княгини свою церковь устроили, рядом с княжескими хоромами. А как грек упокоился, это уж после смерти вещего было оси Игорь нового христианского жреца из Царьграда звать не стал. Наши волхвы противились этому. Тогда-то в церкви Ильинской болгарин обосновался. Но несколько лет назад и он помер. не горевала, грамоты слала прислав. Нового просила себе священника. Так вот, лет шесть или семь тому... Появился у нас новый жрец христианский из Болгары. Григорием кличут. Приехал он, будучи политам летам совсем юнцом. Но зело, книжен муж. В самом царьграде науки всякие осваивал. После приезда Григория княгиня вскоре приставилась. Хворала она шибко перед тем. Видно, только потому и держалась. Нового священника ждала. А как только дождалась, так дух и испустила. Думали, Григорьеву своясь уедет, но нет. Прижился он в Киеве. Христиане очень его любят. Слыхал я, боярин, что греки и вещи восклоняли к своей вере и будто даже крестили князя. Осведомился Яромир внимательно глядя на Адуна. Говорил отец спокойно, но Ольга, хорошо умевшая различать разные оттенки батюшкиного голоса, тут же уловила, что спрашивает он у боярина нечто важное, волнующее его, и сама поспешила возриться на Адуна. Действительно, сей простой вопрос ввел главного мытника в некоторое затруднение. Адун опустил глаза Долу задумался, чуть поджав губы Не смущайся боярен Тайны великой ты мне не раскроешь Мне о том сын олегов всказывал когда десяток лет назад мой град навещал успокоил Яромир. верно князь Плесковский», — вздохнул адун ныне об этом говорить не принято и даже велено молчать Олег крестился, и многие его воеводы вслед за ним. Греки взамен выгодный ряд с князем положили. Не новый, а продление того старого, коего вещей силой добивался. На три десятка лет купцы из Руси торговлю безмытную получили и полное содержание в Царьграде. Олег свой замысел воплотить собирался после похода на Хвалынь. Но всем известно, чем тот поход Гремычный закончился. Полегла на Ителе почти вся русская рать. Сам вещий ранен был жестоко. Едва выжил. Тогда-то волхвы понесли весть по Киеву и близлежащим землям, что дружина погибла из-за предательства Олегом Веры Отцовой. Они всегда были против союза с греками. Предсказывали, бедой тот мир обернется. С их слов? Хазарский разгром и стал той самой бедой. Подстрекали волхвы людей киевских церкву Ильинскую поджечь. Крестьян порешить. Но воеводы Олеговы, вернувшиеся из похода, от князя не отреклись. Бунты людские усмирили. Крам пожечь не позволили. Но о том, чтобы крестить киян и прочих данников, Олег более речей не заводил. Волынская неудача надломила князя. «И греки спустили нарушение ряда?» — удивился Яромир. Чтобы оправдать нарушение ряда, Олег прилюдно от власти отрекся На престол после и не садился более. Хотя князем его до самой смерти величали, но для иноземных послов отговорка имелась. Да и кесари греческие. Ряд с нашим Олегом положившие тоже померли один за другим. Так что вроде и обещание сдерживать не перед кем стало. У греков ту пору у самих забот хватало. То престол не могли поделить, то с болгарами воевали. А как болгару смирили, помощь грекам понадобилась в бронях с сарацинами. Наши воины подмогу были отправлены. Сначала пешими воевали за греков, а затем и на море. Четыре года тому назад князь наш Игорь с Сурожской Русью поладил, переселенцев к ним отправил, а Сурожцы в ответ год спустя за греков пошли воевать от его имени. Сурожане, мореплаватели умелые, на больших ладьях ходят по Греческому морю. Потому греки, нуждаясь в наших гриднях, пока до вершений придерживаются. Вместе с тем Игорь ведь христиан не преследовал, в руки жрецам для кровавых треп не придавал, веровать в Христа не запрещал. А то, что пресвитера из греков отказался принять, так ведь потому, что свой уже имелся. Болгарский, то есть. «В ловкости нашему князю не откажешь», — усмехнулся Яромир. И с греками поладить умудрился, и жрецов уважал. Это да! Тут же подтвердил угодливо Адун. Но все ж торговый мир ныне очень шаткий, и в любой миг греки могут ряды порушить, а через пять лет и вовсе срок до вершения выйдет, а о продлении рядов греки и слышать не желают, по крайности пока не крестится Киев. Так что же. Война грядет с градом. как думаешь, боярин. Князь пока миром надеется решить. Как же миром решишь-то? Уж не крестится ли затеял Игорь, по примеру, Олегову? То вряд ли. Крест принять, значит, князю Игорю со жрецами нашими поссориться Они ведь всегда его поддерживали. Волх в Перунов и сбора. Из самого Новгорода, вслед за князем, тогда еще детем грудным приехал. Говорят, князь Рюрик и сбору сына презреть послал. Сколько изборя ныне лет, и не ведает никто, а все же в старик. Не пойдет князь против старцев священных, иначе будет мира с греками искать. Князь, по велению волхвов и княгинину церкву разобрал на хоревице, когда она померла. Боязно с волхами ссорятся. Олега-то, я думаю, они прокляли. Удачу у него увели. Понизив голос, сообщил главный мытник. Затем Адон проводил их к мастеру, которого болгары обучили обжигать глину, превращая ее в камень для построек. Ремесленный двор изготовителя плинфа находился на противоположном пристани конце подола, ближе к гарри. Мастер по имени Местята показал им ямы, где разминали привезенную глину и деревянные рамки, которые ею заполнялись. Излишки глины срезались ножом, заготовки раскладывались на доски и просушивались на воздухе, а затем обжигались в больших печах. Прочен ли твой рукотворный камень? Спросил мастера Еромир. И как долго его изготавливать? Клинфа дюжи прочно, князь Яромир. Не страшится огня. Но готовится токма в годину, покуда тепло и сухо. Две сотни в день я делал для Христового жреца, работал всю прошлую годину и два месяца нынешний. А сколько надобно на небольшой терем? Терем? местят и удивленно выпятил губу. «Так кто же его знает? Не меньше десяти сотен мне ежедневно. А ежели с камнем чередовать? Чередовать всяко можно. И редко, и часто. Негли и пять сотен день достанет. А где ты хочешь терем сладить? Да рядом тут, в высоком. Слыхал? Слыхал. Князя, что ли, село? Теперь княгини. Ясно. Мастер с любопытством возрился на Ольгу. «Помощники надобные, Один навряд управлюсь. Да и места на дворе нет, такие меры осилить». «А есть кто на примете?» «Сын у меня подрос, но двор у нас один, и печь тоже». «А ежели мы твоему сыну избу в высоком срубим?» — предложил Еромир. «Печь успеете сложить, пока година». А как наступит травень, так и за дело примитесь. После сын может и дальше в Высоком жить. Посуду станет делать, коли плинфа не понадобится. Что ж...» Мистята почесал в затылке. «Мысль занятная, князь Яромир. Давай потолкуем». Яромир с Мистята договорились, что подмастерье будет работать все теплое время следующего года лишь на оплате с недями взамен того, что изба и печи будут построены высоком бесплатно. Затем Яромир сторговался с самим мистятой, поставив ему условие, что к концу серпеня в следующем году весь материал будет готов. «Батюшка, неужто ты терем каменный задумал выстроить?» — Удивленно спросила Ольга, когда они с Яромиром ехали с подола в княжеский детинец. «Я дочь» про греческий образ камня-уклачества Камыку рассказывал. Он думает, что справится с подобной постройкой, готов за дело взяться. Так что попробовать стоит. Деревянный терем мы тебе равно срубим за остаток лета и осень. А местята глину нужную привезет и образцы плинфы к серпиню сделает. Съездите с искуссией Камыком, когда местята с работой управятся. Поглядите на сей камень, камык на воротах детинец поупражняется, тогда и решите. А что же изба и печь для подмастерья? Пригодятся, устроишь высоком гончарный конец. Батюшка, я еще хотела спросить не про камень. О чем дочь? Дагмара говорила, что Олег Рюрику поклялся ни одно дитя своим не признавать. Вещи верно желал от клятва освободиться, потому исконных богов отринул и Христа принял. Сына хотел своим наследником назвать и престол княжеский ему оставить. Затаив дыхание, спросила Ольга. Она вспомнила свой разговор с Дагмарой. Ей захотелось поведать о нем Яромиру, поделиться с батюшкой услышанными от Дагмара откровениями о том, что Олег-младший, прозванный муравлянином, был Ольге отцом, а Вещей стала быть дедом, о тайне самой догмары, которую ведунья открыла Ольге накануне ее отъезда из Выбуд. Дагмара любила Вещева, была его наложницей и даже родила ему двоих сыновей. Один из них умер в младенчестве, а другой — по достижении возраста 9 лет. Дети Вещева умирали. А он, желая сохранить жизнь своему единственному сыну, отрекся от исконных богов. и Ее отец выжил. И родилась она. Ольга не решалась завести с Яромиром подобные речи, боясь своим любопытством к родному отцу обидеть названного батюшку. Муравлянин, видно, никогда в своей жизни и не задумывался о том, что у него могло быть дитя от Вельды. Яромир заботился об Ольге и баловал ее так, как и не всякий родной отец стал бы. «Желать-то, конечно, мог», — вымолвил Яромир, вздохнув. Но вряд ли это был главный повод для вещего предаться Христу. Вещий. Муж разумный и деятельный был. И скорее о выгодах торговых пёкся, да узрел сполна. Как у греков, все ладно устроено. И силу болгара ценил. Вот потому и крестился. Но с волхвами не сдюжил, а они своей властью делиться со жрецами Христа не пожелали, потому и заводили речи, что, мол, мир с греками беду обернется. Твой-то супруг тоже, мыслю, не рад подобным союзам. Много власти волхвы в Киеве имеют. Но тебе пока об этом раздумывать не след. То князя забота. Вечеряла отныне Ольга вместе с князем в пировальне под песню Гуслира, басни сказителя или глумы потешника и греца. За столом сидели самые приближенные к князю знатные люди. Как-то раз были среди них древлянские талии, два княжича, 14 и 13 лет от роду, сыновья князей из Житомиля и Коростеня. Игорь раз в седмицу повелевал знатным заложникам разделять с ним вечерю. Княжич Викослав был высоким, красивым отроком с темно-русыми кудрями и приветливым лицом. Его двоюродный брат Мал, призимистый, коренастый, белесый, глядел из-под лобья волчонкам. Княжичи были отданы в тальбу после случившейся четыре года назад войны князя Игоря с древлянами и воеводой Олегом Моровлянином. С тех пор древлянские княжичи жили в Киеве и пестовались ратными наставниками вместе с отроками младшей дружины Игоря. Изредка, пару раз в год, князь Игорь позволял тоскующим матерям и мятежным отцам, князьям из Скоростеня и Житомеля, навещать своих отпрысков. Подробности той войны как и повесть о болгарской жене Игоря, Ольга тоже услышала из уст Асмуда во время путешествия из Новгорода в Киев. Внимательно выслушав Асмуда, Яромир тогда спросил у него, «Кого же древляне прочили в киевские князья?» «Так маравлянины и прочили!» «А чем им игорь ты не угодил?» «Родом своим боряжским. С легкой руки Олега Вещева теперь и Русью зовутся все кияния, окольные поляне и даже черниговцы. Все те, кто под лань Вещева склонился. А было время, сказывают, когда Русь жила на реке Дунай, там, где ныне болгарская и угорская стороны, а ранее была земля обров. Царство обров было сокрушено соседями и восставшими данниками. Сгинули, как обры. серечь без следа. Слыхала, княжна, поди такую присказку. Освободившиеся от власти обров народа свои державы устроили. Болгары на Нижнем Дунае, Моравы на Среднем и на реке Мораве. Русь перешла Карпаты и поселилась с этой стороны гор. Поляне, уличи, древляне, волыняне, линзяне и хорваты. Все народы от Днепра до Карпат данниками Руси сделались, и князя русского и наследников его своими правителями признали. По подобию обров и хазар, самый главный правитель червонных земель, Сидевший на престоле в граде Стольно называл себя не князем, а каганом. По реке Днестр и Греческому морю Русь ходила в Царьград, а через пролив между Таврией и Тьму-Тараканью в Сурожское море поднималась. Через хазар на хвалынь добиралась. Князь Владимир Стольный крещение греческое принял как и болгарский и моравский князья. Главные грады Руси в червонных землях были, а Киев всего лишь околицей считался. И ныне Стольно и Плесниск — самые большие грады во всех славянских землях. А есть еще Сольска, в округе которого добывают соль. Стольно ранее всем градом град был но ныне второй после Плеснеска. Наследников мужеского рода у князя Владимира Стольного не осталось, и первенство к другой княжеской ветве перешло, той, которая в Плеснеске правила. Плеснеск стоит на перекрестке всех пеших и речных торговых путей. Через Карпатские перевалы дороги из Плеснеска ведут к уграм, маравам и немцам а речные пути соединяют с варягами, болгарами, греками, Киевом. По и Верхнему Бугу варяги прибывали на Русь и нанимались к здешним князьям в дружины. Русь их ровне себе не считала, служивым людом числила, не более, и даже тех, которых наместниками в иные русские грады посадила, подобно оскольду в Киеве. Вот потому князя нашего Игоря и древляне, и уличи, и линдзяне пришлым варягом считали захватчиком на престол русский посягнувшим. Хотя это не так. Игорь Рюрикович тоже князь рода русского. Новгородские волхвы знают предание о том, что народ крови с Русью единый, жил у рек Висла и Одра волф из Бора родство Игорева прадеда по матери Гостомысла с древним русским князем Владимиром установил через все колена. Он великий воин был. Его наследники ранее карпатских русов из-под руки обров освободились. Вернулись в исконные свои грады на Варяжском море. Велиград, Старград и на остров Руян. Там и правили. Из Велиграда род гостомысла происходил. Так что князья, что в Старграде и Велиграде, что в Стольно, Плеснеске и Сольска — все русской крови. Да и маравы сдаются мне. От того же рода, что и Русь. У них даже и главные грады называются, как у варягов. Стар да выходит, Выходит. «И я русской крови. Мой дед Стимит тоже в родстве с князьями велиградскими. Ольга изумленно распахнула глаза. «И ты, княжна, разумеется», — улыбнулся Асмут. «Сам-то я не знаю, не ведаю. Но иные люди думают, что Русь — это не просто прозвание племени, потому как и молвь, и боги Руси те же, что и у прочих племен славянских». Истори Русь — это люди знатного рода. Поля не пашут, жита не сеют, живут лишь войной и правят. Им дозволено убивать беззаконников, но должно защищать живущих по правде. Они носят плащи червонного и рудного сукна. Ведь красный — священный для Руси цвет. Русь — племя гордое склоняет головы лишь пред богами, их наставлением, мудрыми старцами истолкованным, единственно внемлет. Вот от того и повелось стремление прочих народов прозваться гордым именем славянского племени. Напомнится мне, чтобы стать частью Руси, одной крови мало, нужен дух, отважный и деятельный. И разве не таков ваш князь? Или твой батюшка, или твой слуга покорный, или ты сама. Прервав свою вдохновенную речь, Асмут вновь улыбнулся, значительно помолчал и продолжил. Все мы Русь, и недаром для греков единой грозной Росы и русиос, что в Киеве, что в Стольно. И для латинян. Но вот не задача. Месный люд равно варягов чужаками числит. Олег младший, он-то сын маравской княжны, недаром Маравлянином прозван. Русские и маравские князья друг друга ровнями считали, роднились меж собой. Дед Олега Маравлянина по матери княжич Предслав, сын князя Святополка Маравского, а бабка жена Предслава. Дочь князя Владимира Стольного Методия, супружница моравлянина, тоже дочь русского князя Тудора, но не из стольна, а из плесниска. По разумению местного люда, наследники Олега Маравлянина и Методии, как потомки знатных русов и марафов, прав на киевский стол имеет больше, нежели сын северного князя Рюрика. Наш Игорь устроил бы князя червонных наместников наместниках Киева, но отнюдь не первым князем среди прочих, которым является ныне. Я поняла, что мать Олега Маравлянина была очень знатной крови. Но ведь отец-то нет. Разве Вещи не такой же пришлый северный варяг, как Игорь? Только еще и рода с Русью разного. Отец-то вещего, князь Урманский был. Вновь удивилась Ольга. Как же «Червонная Русь» вещего Олега князем в Киеве признала? Боялась знать его Русь. Об этом княжна всякое сказывает. И уж не знаю, правда-то или ложь. Когда вещи захватил Киев, ту потерю князья русские не заметили. Не до того было. Их тогда больше дела с уграми занимали. Думали, как бы спровадить скорее сей народ впрочи своих земель. А вот когда вещи древлян покорил, подобную утрату они допустить не смогли. Большая рать подступила с запада. А вещи, чтобы людей своих не губить, дело поединком решить предложил. Поочередно с тремя самыми бесстрашными воеводами сразиться пожелал. Условие остязания было такое. Коли победит, то Русь признает его князем киевским и за древлянские земли воевать не станет. Три вождя из противной рати вышли с вещем на поединок. И Олег всех одолел, но не убил, поранил только. Все это на глазах у огромного войска происходило. А затем Олег своих противников и тех, с кем стязался, и прочих наблюдателей самых знатных в святилище свинтовито позвал. Коего здесь с ворогом кличут. Молвил князь, что сам бог верховный повелевает его князем признать. Несколько Олеговых, самых верных людей и вражьих воевод и князей вошли в святилище. Что там случилось, никому доселе неведомо. Все видаки молчали о том. После того, говорят, Олега вещим стали звать. И до сих пор люди гадают, что же тогда случилось. Бают, сам свитовид нарочитым боям явился и вещего сыном назвал. Потому его и признали князем Киевским, и в свой русский род приняли. Не из-за знатности а по воле самого Бога. Червонная Русь заключила с Олегом союз и на дань с древлян более не притязала. А после того, как вещи греков победил и дюже выгодный ряд положил, Русь его первым среди князей признала. А что им оставалось? Тоже ведь купцов своих хотелось на торжеще царьградский отправлять безмытно. Русь-то на Царьград ходила, но одолеть греков в бранях так и не сумела. Владимир Стольный крещён был греками, но такого выгодного соглашения, как Олег, устроить не смог. Не просто так Олега вещим нарекли. все ему покорялось до поры. Вот только в битве на Итиле удача изменила вещиму. Тогда много Руси полегло. Что было, то было. Да быльем поросло. Чего уж вспоминать? Наш теперешний князь тоже ведь не лыкомшит, пусть не так быстро, как его дядька утвердил силу. Но ныне, кто бы чего не болтал и не придумывал, князь Игорь Рюрикович Киевский, достойный преемник вещего, и первый среди прочих князей русских. Но ежели не пала Олега ворать на Волге. Тяжко пришлось бы Игорю, — заметил Яромир. Мы, варяги, всегда за Игоря стояли. И новгородцы еще, И Русин фаст с сыновьями. И Руалт Шурин князев. Руалт до поры удачи был не обделен. После побоища на Итиле выжить сумел. Так что у князя тоже сила имелась. С легкой обидой ответил Асмут. Но что, война бы лютая была. Это ты прав, князь Плесковский. Сыновья русских воевод уже после смерти своих нарочитых батюшек участвовали в бунте муравлянина, вместе с ним бежали на запад. Из олеговых соратников, кроме Фасты, сейчас один Гудти жив. Он правит в Сурожских землях. Рассказ Асмуда о том, что жители Руси были готовы признать Олега Моровлянина своим законным князем, необыкновенно взволновал Ольгу. Как и мысль, что среди ее предков были самые высокородные князья — маравские и русские. А ее дед и вовсе самому свинтовиту родич оказался. Выходит, что она могла бы стать наследницей Киевского престола и всей русской земли ничуть не худшей, чем ее супруг. И пленённые древлянские княжичи, без стеснения на нее на застолье глазевшие, должны были бы признать ее власть над собой по праву рода, а не по праву силы ее супруга-князя. Однажды на вечере присутствовал приплывший на ладье из Царьграда варяжский воевода. Наемник, остановившийся с дружиной в Киеве по пути в Старград, Был зван в княжеский терем для подробного повествования о происходящем ныне в греческом царстве. Князь, как позже узнала Ольга, всегда самолично общался со всеми странниками, следующими из Царьграда. «Будь здрав, князь Игорь!» Громко приветствовал правителя варяг, поднявшись со своего места, когда Игорь с Ольгой вошли в пировальню. Один из грезней, сопровождавших варяга, Приблизился к князю и с поклоном поставил на стол перед ним серебряный кубок. Дар. «И тебе не хворать, Андимир. «С какими новостями к нам?» «Да какие у меня новости?» Андимир пожал плечами. «У тебя, вот гляжу, все новости!» Молвят, не обзавёлся. Варяг широко улыбнулся и, не смущаясь, оглядел Ольгу. «Не врут!» «Не врут», — сдержанно ответил Игорь. «Славное дело, князь. Женою добрую муж честен, всякому ведомо. Довольно пустословить. Лучше расскажи, как там ныне у греков дела обстоят». «Затишь Евромания. Сарацинами мир, с уграми мир. Нет войны, нет нам ни златников, ни серебряников». Недобычи. Роман больше занят гонениями жидов. С Хазарами у нас не ныне. Ответил воевода, не скрывая досады. Да, шибко Хазар не взлюбил роман, задумчиво молвил Игорь. Даже в Таврии нет им покоя. Иные жиды ко мне в Киев переселились. Супротив них, воевать, роман, вас не звал? Не звал, князь. «Асы, слыхал я, лет пять тому сопротив хазар выступали по наущению греческому». Всё так же задумчиво произнес князь, будто сам себе говорил. Неудачи тот поход для греков обернулся», — подсказал Асмут. «Асы с греками рассорились, с хазарами сдружились». «Да, вроде так. Сурожцы говорили об этом». Акаган жидовский, Иосиф, церкви рушит Христовая. Вновь вставил свое слово Асмут. Жизнь лишает приверженцев веры греческой. «Я не ведаю, князь, про затеи греков с хазарами», — отозвался Андамир. «Знаю лишь, что войны открытый Кесарь не замышляет. Едино прочь гонит из царьграда жидов». «Чуть позже...» Когда нарочитые мужи употребили изрядно хмельного меда, взгляды Андамира на Ольгу стали более явными и нескромными. «Князь, позволь княгиню твою почтить даром. Я сразу-то не додумался. Не знал, врут, не врут про супружницу-то. Ну, почти». Иноземного воевода самолично пожаловал Ольге в дар серебряную с эмалью и голубым самоцветом застежку на плащ который спешно принес ему подручный отрок. Позволь узнать, князь, как обращаться можно к княгине? Как величать достойную супругу твою? Алёна, прекрасная. Так звать, величать. отрезал князь. Ольга покосилась на него. Игорь как будто желала садить варяга, умерить его любопытство и нескромное внимание к супруге но вместе с тем не смог отказать себе в удовольствии побахвалиться. «Слыхал я у греков одну басню про жену с подобным именем. То была великая волшебница и царица», — задумчиво промолвил Андамир, не вняв намеком князя. «Так вот, бают, из-за нее разгорелась нешуточная брань меж мужей», — насмешливо добавил варяг. «Я тоже слыхал ту басни. Но то у греков, а мы русь, сами коли надобно будет, приведем в себе жен из заморских походов спойка нам лучезар про волха всеславьича княжеский грец на гуслях завел долгую старинную песнь про богатыря волха, рожденного смертной женой от волшебного змея. волх, как и положено в баснях, рос день за год и вырос водой, умелым не только в ратном деле, но и в искусстве оборачиваться и зверем, и птицей, и рыбой. Прознав о коварных намерениях хазарского царя пойти и воевать русскую сторону, волх упредил врага. Поочередно оборачиваясь то птицей, то зверем, волх тайно проник в стольный град противника, погрыз туги и луки искусал скусал быстроногих коней а следом сам со своей дружиной двинулся во вражеские земли. Достигнув неприступных стен Хазарского стольного града, волх превратил свои гридни в муравьев. Молодой волх догадлив был, обернулся сам малой мошечкой, а дружину всю — добрых молодцев, да единого обернул до да в мурашечек. Позли мурашечки быстроногие, Пробирались за стены белокаменные, а мошечка малая поверх железных врат летела прямиком до нацарский двор. У палат Кагана Иудейского собралась вся рать муравьиная. Волхом вспять обернулась мошечка. В удальцов обратились мурашечки. Говорит им Волх Всеславьевич, «Выступайте-ка, удальцы мои молодцы». Прогуляйтесь по царству иудейскому. Напоите мечи вражьей кровушкой. Не щадите ни старого, ни малого. Пощадите токма молодушек, красных женушек, дев-лебёдушек. По выбору числом семитысячным. Сам же волк в палаты направился. В расписные золотые горницы. Где на престоле черевчатам Восседала бадьяк с супружницей. Не ждала бадьяк, иудейский каган, явление при дочи волховитезя. Уберечь хотел, да не справился. Настиг его волк, да ополз ошиб. Взял себе царицы и жену Абадьякову, прекрасную Алену Лиссандровну, а его дружина добрая, хоробрая на полонянках красных переженилась. Князь любил басни про князя Владимира Всеславьевича и про его родичей, брата воеводу Илью и сестрича оборотня Волха. Это были богатыри той стародавней Руси, потомком которых Волх из Бора вывел прадеда Игоря Гостомысла, а стало быть и самого князя. Эти песни призваны были подчеркнуть русские корни Игоря, и законность нахождения его на Киевском престоле. «Ишь, заглядываются на красу!» — проворчал князь, увидев тем вечером застежку, игравшую бликами свечного пламени, на столе вольгиное Ольгиное почивальне. Ольга молча взяла узорочье и протянула супругу. «Себе оставь!» — поморщился Игорь. После любовных утех супруг в этот раз не отвернулся от неё. Лежал на боку, приподнявшись на локте, подперев голову рукой. Ладонь свободной руки погружал в её волосы, захватывал прядь и отпускал, раз за разом повторяя это движение, исследуя взором за струящимися сквозь его пальцы Ольгиными волосами, словно заворожённый. «Коле станешь ласковее, прекраса моя, и сына мне родишь». «Ни единого изъяна в тебе не сыщу», — задумчиво заметил супруг. Видно, в этот вечер он выпил хмельного больше обычного, потому и был расположен к задушевным разговорам и почти похвалил ее. Ольга ничего не ответила, повелений не было, вот и молчала. И смотреть на князя не смотрела. Возможно, в тот миг нужно было нарушить запреты, пересилить нежелание. И тотчас начать исполнять намек наставления мужа. Наверное, ему бы понравилась подобная рыболепная искательность. А может, он даже этого ждал. Но Ольга упрямо молчала.